Глава двадцать «Добрый вечер, король мечей!» «Добрый вечер, благородный клинок!» «Вы гадали до моего прихода, чтобы узнать, как пройдет свидание?» Спросил серый человек, шагая вместе с Морой к кремовой мерзости. Он принял душ, прежде чем ехать на Фоксвей, но не стал сбривать с подбородка фирменную щетину. Серый человек выглядел весьма неплохо, хотя Мора этого не отметила. «А вы убили кого-нибудь, прежде чем заехать за мной?» Поинтересовалась она. Мора сменила свои потрепанные синие джинсы но чуть менее потрепанные. Еще она надела футболку с широким воротом, который позволял убедиться, как хорошо ладят ее ключицы и шея. Она выглядела весьма неплохо, хотя серый человек об этом умолчал. Но каждый знал, что другой это заметил. «Нет, конечно. Я убил гораздо меньше людей, чем вы думаете», сказал он, открывая перед ней дверцу машины. «Знаете...» Это первый раз, когда я вижу вас обутой. О, что там такое?» Мора посмотрела через плечо. Вслед за ними тронулся с места маленький потрепанный фордик. «Это Кала. Она проводит нас до ресторана, чтобы убедиться, что вы действительно отвезли меня туда, Они закопали в лесу». Серый человек ответил. «Какая нелепость! Я никогда и никого не закапываю!» Кала злобно помахала ему. Ее пальцы на руле напоминали когти. «Вы ей нравитесь», — сказала Мора. «Радуйтесь! Кала — хороший друг!» Потрепанный Форд доехал за ними до ресторана и подождал у обочины, пока серый человек и Мора не устроились за столиком под и шпалерой, увитой рождественскими фонариками. Стоявшие по углам вентиляторы разгоняли вечернюю жару. «Мора» сказала, «Я вас угощу». Она сделала паузу, выжидая, не возразит ли он, но серый человек просто произнес в ответ, «У меня аллергия на клубнику». «Как у 60 процентов людей». Он сказал, «Я понимаю, почему у вас такая дочь». Мора лучезарно улыбнулась. У нее была очаровательная, открытая, идеальная улыбка, неподдельно радостная и очень красивая. Серый человек подумал, «Я никогда еще не принимал такого скверного решения». Она заказала еду. Вина никто не пил. Закуски оказались восхитительны. Не из-за того, что ресторан славился своим шеф-поваром, но потому что восхитительна любая еда в предвкушении поцелуя. Серый человек спросил. «Ну и как это? Быть ясновидящей?» «Забавная формулировка». «Я имею в виду, много ли вы видите и насколько отчетливо». Вы знали, что я задам этот вопрос? Вам известны мои мысли?» Мора хитро улыбнулась. «Это как сон. Или воспоминание. По большей части смутно. Но иногда мы явственно видим один какой-нибудь фрагмент. Не обязательно в будущем. Часто, когда люди приходят на сеанс, мы говорим им то, что они уже знают, Поэтому нет, я понятия не имела, что вы зададите этот вопрос. И да, я знаю, о чем вы думаете, но только потому, что я хорошо умею угадывать, а не потому, что я хороший экстрасенс». «Надо же», — подумал серый человек, — «какая она веселая. Улыбка всегда готова показаться на ее губах». Трудно заметить на лице моры грусть или тоску, если не знать, что они там есть. Но в том-то и фокус, правда? У всех свои разочарования. Но некоторые люди держат их во внутренних карманах. Они тащат на спине. Был еще некоторый фокус. Мора не изображала радость. Она одновременно была очень счастлива и очень печальна. Принесли горячее. Мора заказала для серого человека лосося. «Потому что вы чем-то похожи на рыбу», — объяснила она. Тот развеселился. «Ну и как это? Быть киллером?» «Забавная формулировка. Но вообще-то серому человеку не хотелось говорить о своей работе». Не потому, что он ее стыдился. Он был настоящим профи. Просто он ею не ограничивался. В свободное время серый человек занимался кое-чем другим. На жизнь хватает. Но я предпочитаю стихи. Мора заказала себе маленькую птичку, которую подали в таком виде, как будто она сама зашла на тарелку. И теперь казалось... Мора сомневалась в принятом решении. «Ваша древнеанглийская поэзия. Ладно, предположим. Расскажите, почему вы ее любите?» И он рассказал. Насколько это было возможно, без упоминания о том, где он учился и чем занимался, прежде чем издать книгу, серый человек упомянул, что у него есть брат» но тут же сдал назад и обошел эту часть истории. Он поведал о себе все, что мог, не назвав своего настоящего имени. Телефон вновь загудел, но он не ответил. «Значит, вы работаете киллером, чтобы прокормиться», — подытожила Мора. «Разве вам не жаль причинять людям боль?» Серый человек задумался. Он не хотел лгать. «Жаль», — признал он. «Но я просто отключаю эту часть мозга». Мора оторвала от своей крохотной птички одну ногу. «Наверное, мне незачем объяснять вам, что это психологически вредно». «В мире масса деструктивных импульсов», — заметил он. «В целом я обрел равновесие». А как насчет вас и ваших амбиций? Ее глаза удивленно расширились. Почему вы об этом заговорили? Вспомнил игру, в которой вы развлекались в тот вечер, когда угадывали карты, тренировались, экспериментировали. «Я просто хочу понять, в чем штука», — сказала Мора. Дар изменил мою жизнь. Будет страшно жаль, если я не выясню все, что смогу. Впрочем, не знаю. Не знаю, можно ли назвать это амбициями. Нет, не знаю. И проблем от этого тоже хватает. Итак, вы упомянули, что у вас есть брат. Она умудрилась каким-то образом связать брата и проблему. Серому человеку показалось что она проникла в самую суть их отношений. «Мой брат...» — начал он, а затем замолчал и переформулировал. Аккуратно подбирая слова, он произнес. «Мой брат...» — очень умный человек. Он способен нарисовать карту местности, побывав там всего один раз. Он умеет складывать в уме большие числа, В детстве я всегда смотрел на него с восхищением. Он придумывал сложные игры и весь день ими занимался. Иногда он приглашал и меня, если я обещал следовать правилам. Иногда он брал игру типа шахмат и применял ее правила ко всему на свете. Иногда мы строили форты и прятались в них. Иногда он находил разные вещи в чужих домах и делал мне больно. Иногда он ловил животных и вытворял с ними разные штуки. Иногда мы переодевались и разыгрывали пьесы. Мора отодвинула тарелку. То есть он был социопатом. Видимо, так. Она вздохнула. Очень грустно. А вы стали киллером. Где он теперь? В тюрьме? Он вкладывает чужие деньги в пенсионные проекты. Он никогда не сядет в тюрьму. Мой брат для этого слишком умен. А вы? Сомневаюсь, что в тюрьме мне будет хорошо, — ответил он. Так что я предпочту туда не попадать. Мора долго молчала, затем она свернула салфетку, отложила ее и наклонилась к нему. — Вас не беспокоит, что вы стали таким из-за него. Вы ведь понимаете, почему так вышло. Все части души серого человека, способные из-за этого беспокоиться, отмерли давным-давно. сожженные спичками, вырезанные ножницами, выколотые булавками. Когда он посмотрел на Мору, то не сумел этого скрыть. О сказала она. Протянув руку через стол, она приложила ладонь к его щеке. Рука была прохладная, мягкая, совсем не такая, как он ожидал, более реальная, гораздо более настоящая. «Мне жаль, что никто не сумел вас спасти». «Разве он не спасся?» И разве эта история могла закончиться как-то иначе? Мора попросила счет. Серый человек расплатился. Он оставил на своей тарелке два кусочка лосося, и Мора, вооружившись вилкой, стянула их. «Теперь мы оба будем пахнуть рыбой», — заявила она. А потом в темноте... Рядом с кремовой пародией он поцеловал ее. Оба уже некоторое время ни с кем не целовались, но это было неважно. Поцелуй сродни смеху. Если шутка удачная, неважно, как давно ты смеялся в последний раз. Наконец Мора пробормотала, запустив руку ему под рубашку и обводя пальцами ребра. «Это очень плохая идея». «Нет плохих идей», — поправил серый человек. «Есть идеи, плохо реализованные». И «Это тоже психологически нездравый концепт». Потом, когда он подвез Мору домой и поехал в гостиницу, то обнаружил, что Шорти и Петти Ветцель Отчаянно пытались весь вечер дозвониться ему. Они сообщили, что его комнату кто-то обшарил. «Вы разве не слышали, как мы звонили?» Спросила Петти. Серый человек вспомнил гудение телефона и похлопал себя по карманам. «Мобильник пропал!» «Мора Сарджент» стянула его, пока они обнимались. На месте телефона оказалось десятка мечей. Серый человек лежал убитым на земле, а Мора была клинком, пронзившим ему сердце.